Глава тринадцатая. Вин влетела в комнату, необычно лёгким для леди в её положение шагом, сразу же весело защебетав. «А меня тут парламентёром направили, как самую безобидную!» С нежной улыбкой погладила она свой выпирающий животик. Уже справившаяся со слезами Рэми сидела всё так же у столбика и ужасно напоминала собой встрёпанного и промокшего воробушка. «Парламентёром?» Слабо удивилась она. "Я присяду рядом", спросила Вин и, получив робкий кивок, устроилась на кровати и принялась живо и весело объяснять. "Да, у наших гениальных стратегов там, кажется, паника. Я не очень поняла суть дела", честно призналась она. "Но уловила тот посыл, что ваш сер там брак как-то не задался". И она выжидательно посмотрела на принцессу. Надеясь на разъяснение. Реми, которая совершенно точно не имела склонности посвящать других в детали своих переживаний, нахмурилась и открестилась. Всё у нас в порядке. Вин позволила скепсису выразиться на лице, во взгляде и в голосе и уточнила: если всё в порядке, то почему Эртан там мечется раненным зверем, заламывает руки, а раз рвёт на себе волосы? бьёт себя пяткой в грудь и восклицает, что ужасно ошибся. Я молчу про Каста, который с выражением вселенской скорби на лице крамсает мебель. Если учесть, что Вин находилась в курительной меньше минуты, и за всё это время наблюдала только три мрачные неподвижные фигуры в креслах, то её вольная интерпретация ситуации выглядела бы откровенной ложью, если бы не если бы Иртан И в самом деле, сидевший за лами в руке под неудобным углом, не успел бы снести пару предметов интерьера в предыдущем разговоре. Если бы Рассел и в самом деле не взлохматил себе всю шевелюру, поминутно запуская руку в волосы. И если бы Аркаст в самом деле во время раздачи своих инструкций брату машинным движением не водил бы ножечком для бумаг по столу, оставив там несколько глубоких царапин. Острым женским взглядом Вин в момент заметила все эти тонкости и реконструировала картину, которую я не видела, но в реальности которой не сомневалась ни капли. «Они-то меня обсуждают?» — нахмурилась Реми, которая совсем не улыбалась быть предметом подобных обсуждений. Вин беспечно замотала ногами в воздухе и небрежным тоном отметила. «Я точно не знаю...» Но так поняла, что они только что выяснили, что тебе не хотелось замуж за Эрта. Да?» Бросила она быстрый взгляд Искаса на собеседницу, пытаясь подловить ее реакции. Рыми нахмурилась еще пуще прежнего и вяло поинтересовалась. «А они этого не знали?» Вин глубоко вздохнула, на секундочку зажмурилась, с вымученной беспечностью пояснила. Ты же сама сюда приехала. Мы все думали, что она неопределённо повела плечом. Я не сама, тихо возразила Ремити, ребя пышную юбку. Меня отец. Вин выдохнула сквозь зубы и перечислила в своей голове десяток грязных ругательств. Нииский король славился своей любовью к дочкам. Поэтому никому из Аларисов и в голову не могла прийти мысль, что он решит вопрос с браком младшенькой в обход её мнения. Упс. Резюмировала пронёсшиеся в голове непочатные слова Вин. Кажется, мне тоже теперь хочется заламывать руки, рывать на себе волосы и кромсать мебель, рассмеялась она. Реми совершенно не поняла таких реакций. Почему выразила удивление она. «Рыми!» Вина шумно откинулась на спину, прихватив по дороге удобную подушку и принялась объяснять. «Ты пойми, мы, конечно, не слепые и видели, что ты не в восторге от нас!» Она помотала в воздухе рукой. «Но мы все думали, что это из-за того, что на фоне блистательного неиского двора мы все кажемся тебе деревенщинами какими-то. хмыканье, в котором не было ни грамма обиды. И потом мы все очень любим Эрта, поэтому нам сложно было представить, что он не очарует с первого взгляда любую невесту. Мы правда думали, что ты приехала, потому что сама захотела и не уехала, когда страна тебя разочаровала, потому что Эрт тебе понравился. У вас прекрасная страна, возразила неожиданно Реми. Винс снова села и посмотрела на нее с любопытством. «Вот так сюрприз! Видишь, все оказалось с точностью наоборот. Мы думали, тебе понравился Эрт, но не понравился Мариан, поэтому ты так себя ведешь. А оказывается, Мариан тебе понравился, а вот Эрт не очень. Какая разница?» Убитым голосом переспросила Рэми, не понимая, к чему весь этот странный разговор. С глубоким вздохом Вин прижала подушку к животу и терпеливо пояснила: "Но это же всё меняет, Реми. Что меняет?" разозлилась та. "Твой деверь сам мне вчера сказал, что вам не нужна война с моим отцом. Мне нужна." печально подтвердила Вин, сжимаясь и опираясь подбородком на подушку. "Ну мы теперь обязательно что-нибудь придумаем." Реми посмотрела на неё с глубоким скепсисом. Вин ответила тёплой, всепонимающей улыбкой. После рождения дочки у Вин проснулся очень сильный материнский инстинкт, который никак не желал ограничиваться одним ребёнком. Брать под своё крыло несчастных и обездоленных стало её образом жизни, и Реми только что угодила в список тех, кого Вин взялась опекать. Мы что-нибудь придумаем. С лёгким смехом заверила она: "И Реми, прости, лис, и нас всех тоже. Мы были неправы". Немного помолчав, принцесса признала: "Это был достойный ответ на моё поведение. Я не в претензии. Тогда ложись ко спать и больше ничего не тревожься". Подскочила Вин и вдруг, оглядев нарядное платье невесты, вспомнила: "Тебе, наверное, нужно твою горничную прислать". Или давай я помогу?» Реми в недоумении посмотрела на собственное платье. «Помоги мне с корсетом, пожалуйста», — решилась она. «С остальным я и сама справлюсь». С неловкими прибаутками Вин помогла принцессе расшнуроваться и сбежала вниз, туда, где ее ждали трое хмурых мужчин. С порога приняв грозный и воинственный вид, Вин заявила. «Ну...» «И кого из вас мне убить первым?» «Гениального стратега, который разродился этой идеей?» Пронзительный взгляд на Рассела. «Или самоуверенного безумца, который эту идею реализовал?» Перевела она стрелки на Эртана. «Или...» Со сладкой улыбкой повернулась к мужу. «Одного весьма дальновидного советчика, чьи уши заметно торчат из всей этой поспешности». добавила она в голос в кратчевых опастых ноток. Все три брата непроизвольно сглотнули и отвели взгляды. Всё ужасно, сделанным весельем спросил у паркета Рассел. Реми не хотела сюда ехать, сложила руки на груди Вин. Её заставил отец. А обратно она не уехала. Убийственный взгляд Тартано, потому что один предприимчивый политик вздумал угрожать ей войной. Я не угрожал — возмутился тот. — Кто же вообще знал? — поддакнул Рассел. — Ты сама говорила, что девушки предпочитают решительных мужчин. — поднял руки Аркаст. Каждому достался пронзительный испытывающий взгляд. Затем Вин прошла вперед и устроилась в свободном кресле. — Ваше предложение, господа. — сделала она приглашающий жест рукой. — Ша! — Ша! предприимчивым тоном принялся импровизировать Расл. Берём принцессу, введём в неё, рассказываем всё её отцу и их разбираемся на месте. Погоди. Кластным жестом остановил его фантазия Эртан. Сперва было бы недурно разобраться, почему король всё-таки отправил её к нам. Потому что она уже отвергла 32 женихов, и ему надоела эта история. Незамедлительно троптал Расл. и получил целый букет удивлённых взглядов. Что? Алисия рассказала. Да ну, махнул рукой Аркас, отметая эту причину. Разве была такая уж нужда её замуж выдавать? Отвергла, отвергла и что? Сколько ей? 17? 18? уточнил Лертан. Тож мне беда, фыркнул старший, вытягивая ноги. Могла бы ещё пару лет посидеть в девках. Или не пару? Согласился Эртан. Неужто и впрямь нашёл в нашем предложении какую-то выгоду? Похмурился в удивлении он. Спустя минуту молчания Рассел предположил: "Шпионаж". Скептически фыркнули все, но по разным причинам. "Да она ни с кем даже общаться не хочет". Отверк объяснение Эртан. "Больно мы им нужны". вторил Аркаст. "Слишком не внимательна для шпионки". покачала головой Вин. Рассел обвел их с осмешливым взглядом и уточнил. — Так и шпионит не она. — А-а-а! — дошло до Иртана первым. — Ты что-то накопал на Алисию? — с любопытством уточнил он. Мыхнув рукой, Рассел уточнил. Ее письма весьма похожи на пространное донесение, разнесенные, правда, по разным адресатам. А выбор ее партнеров на сегодняшнем балу показался мне несколько странным. Хе. <связь> <связь> Согласился Эртан, разглядывая потолок. Тогда примем за базовую версию, что король пожертвовал дочерью, чтобы заслать к нам шпиона. Отошлём её в Нею, <связь> азартно предложил Рассел. Глядишь, король обозлится и затребует дочь назад. О сине, <связь> возвела вверх глаза Вин. Всё о политике, а главное это и забыли. на вопросительные взгляды пояснила. «Неплохо бы у самой Реми выяснить, что она на этот счет думает. Нет?» Недоумение на лицах братьев сменилось смущением. Об этом они и впрямь не подумали. «Значит так», — принялась распоряжаться Вин, «мы с Кастом забираем завтра наших в замок. Раз находит себе очередное дело, ведь у тебя же есть еще десяток безумных планов, так?» Получив кивок, она продолжила. «А Эрд на правах молодожена посылает старцев с их делами и налаживает дипломатические отношения с женой. По результатам налаживаний соберемся и решим, что делать дальше. Я к девочкам объясняться, а вы спать!» Помахала она ладошкой и вышла. «И кто тут после этого глава рода?» Недовольно пробормотал аркаст. Братья отозвались поднимающими вздохами.